Стимая. Всю ночь Грейс Мелбери снился тот единственный доктор алхимик, то скелет бабушки Оливер, то лицо Джейлса у Интерборна. Когда она проснулась, стояло ясное утро, дул северный ветер, вполне приемлемый как компромисс между режущим восточным и промозглым западным. Грейс выглянула за окно в сторону давешнего огонька, И сквозь деревья различила далёкие очертания дома, в котором поселился доктор. По чему-то приятном и трезвом свете дня в ней угас интерес к этому незнакомому неледимому джентльмену, который так тревожил её во мраке ночи своей личностью и занятиями. Из-за туалетом Грейс забыла о нём совершенно. Меж тем у Интерборн хотя и обнадёженный мистером мелбери всё же был обеспокоен поведением его дочери обычно сдержанной он сегодня по минутно взглядывал на двери дома лесоторговца ожидая чтобы оттуда кто-нибудь появился и вскоре из дому действительно вышли двое сам мистер мелбери и грейс они свернули к лесу и джайлс подумав отправился за ними И вскоре все трое оказались под тенью деревьев. В окрестностях Хинтака было много защищённых от ветра низинок, в которых листва деревьев держалась намного дольше, чем на открытых вершинах холмов. Поэтому хоть по сезону ветви и обнажались, местами глазам представляла пёстрая смесь времён года. Кое-где в лощинах пылающий остролист возвышался рядом с едва тронутым желтизной дубом или орешником и зарослями куманити, листва которой маслянисто зеленела, как в августе. Для Грейс это была хорошо знакомая особенность родных мест, вновь увиденная старая картина. В эту пору особенно остро воспринимается перемена, которую лес каждый раз протерпевает, вступая в зимние месяцы в прекрасном проступает нечто странное острые углы занимают место волнистых линий и сквозязащих светом поверхностей и на полотне природы этот внезапный скачок от изысканного к примитивному можно сравнить разве что с шагом назад от передовой живописной школы к рисункам туземцев каких-нибудь тихоокеанских островков У Интерборн ступал, не сводя глаз с двух фигур, двигавшихся впереди него по многоцветному лесу. Соседи на любом расстоянии тотчас узнавали мистера Мелбери по длинным ногам, затянутым улодыжком ветрами, лёгкой хромоте и привычке уходить в себя, чтобы внезапно тряхнув головой, с возгласом "мда" пробудиться к реальности. Даже белки и птицы, казалось, знали его. Иногда с тропинки сбегала белка и пряталась за стволом от взгляда мистера Мелбери и его дочери, как будто посмеиваясь. Хо-хо! Ты всего на все лесоторговец, и у тебя даже нет ружья. Они бесшумно ступали по коврам из мёсчитого мха, шли по шуршащим насыпям листьев, огибали стволы с торчащими корнями, покрытыми мхом. И от того похожими на руки в зелёных перчатках пробирались сквозь старые вязы и ясени. В развилках деревьев скапливались целые озерца воды. В дождливую погоду они переполнялись и зелёными каскадами выплескивались на ствол. С совсем старых деревьев свисали гроздья древесной губки, похожие на человеческие лёгкие. Здесь, как впрочем и всюду, Несбывшиеся мечты определяли самый строй жизни и обнаруживали себя не менее ясно, чем в приниженной толпе обитателей городских трущоб. Листва потеряла форму, плавные линии изломаны, в кронах зияют провалы, лишайник высасывает из стволов соки, плющ удушает молодые побеги. Они вошли в буковую рощу, где под кронами ничего не росло. На молодых ветках ещё удержались кое-где листья с лихорадочным румянцем, которые металлически позванивали под ветерком, совсем как железная листва сказочного Ярновецкого леса. Джайлсу удавалось не терять из виду Мелбери и Грейс, пока за деревьями виднелось светлое пятно её платья. Но вот они скрылись из глаз, и Джайлсу пришлось довериться только слуху. Это было не трудно. Так как на всём протяжении их пути с деревьев то и дело взлетали дикие голуби, ударяясь о ветки с такой силой, что непонятно, как они не ломали себе крылья. Ориентируясь по птичьему шуму, Джайлс вскоре вышел к ступенькам, ведущим через живую изгородь. Стоило ли идти дальше? Взглянув на влажную, утоптанную перед ступеньками почву, он увидел рядом с большими чёткими следами Лёгкие отпечатки ботинок явно не местного пошива. У Интерборн без труда узнавал изделия местных сапожников, шивших обувь по старинке. Лёгких следов было достаточно для того, чтобы подбодриться и продолжить путь. Вид леса теперь изменился. Молодые деревья у корней были догола объедены кроликами. Там и тут сквозь подлесок билели кучи свежих щепок. и ещё непотемневшие срезы на пнях. В этом году была большая рубка леса, о которой лишь не раз напомнили донёсшиеся до него звуки. Услышав отрывистый мужской голос, Джайлс вспомнил, что именно на сегодня назначены торги леса и фашинника. Конечно, Мелбери должен быть здесь, сообразив, что и ему нужно несколько вязанок прутьев. У Интерборн вышел на поляну, где шёл торг, Покупатели толпились вокруг аукциониста, а когда он умолкал, переходили за ним от одной партии леса к другой, наподобие учеников Аристотелевской школы, следовавших за философом по тенистым ликейским рощам. Всё это были лесоторговцы, мелкие землевладельцы, арендаторы, крестьяне и прочий люд, главным образом обитатели этого лесистого края. Они щиголяли друг перед другом тростями, в которых запечатлелись самые неожиданные причуды леса. Чаще всего трость являла собой подобие штопора из белого или чёрного боярышника. Эту форму ему придавала мучительница жимолость, обвивавшая и искривлявшая молодые побеги. Так по слухам китайцы, бинтуя грудных детей, превращают их в чудовищные живые игрушки. Две женщины в мужских куртках поверх платьев возили за толпой тележку с бочонком пива, которым они наполняли рога, ходившие по рукам вместе с хлебом и сыром, что они доставали из корзины. Аукционист орудовал своей тростью как молотком, отстукивая сделку по первому попавшемуся предмету, будь то теми вертевшегося поблизости мальчишки или плечо зеваки. у которого только и было дело, что хлебнуть пиво. Это могло бы позабавить зрителей, если бы не строгая неподвижность на лице аукциониста, словно говорившая, что эксцентричность его поступков не каприз фантазии, а следствие совершенной поглощённости делом. Мистер Мелбери стоял чуть в стороне от ликейской толпы, и Грейс опиралась на его руку. Среди старомодных платьев странно выделялся её элегантный наряд, и рядом с ним знакомая красота деревьев приобретала новую прелесть. Казалось, они требовали, чтобы и в выходе Янии появилось что-то модное, современное. Грейс наблюдала за торгами с интересом. В ней пробудились старые воспоминания. У Интерборн подошёл и встал рядом. Лисы-торговец громко называл цену, Грейс молча улыбалась. Чтобы как-то оправдать своё присутствие, Уинтерборн вступил в торги, хотя лес и фашинник были ему совсем не нужны. При этом он был так рассеян, что доносившийся до него голос аукциониста казался ему одним из обычных звуков леса. Упало несколько снежинок. И встревоженная этой приметой надвигающейся зимы малиновка, понимая, что людское вторжение ей ничем не грозит, уселась на груду продававшегося фашинника и уставилась прямо в лицо аукционисту, поглядывая, правда, не упадёт ли какая крошка из корзины с бутербродами. Стоя чуть позади Грейс, Уинтерборн следил за снежинками, которые падали ей то на локон, то на плечо. на край шляпки. От рассеянности он назначал одну цену не лепе ей другой, и когда аукционист, кивнув в его сторону, произносил: "Ваше, мистер Уинтерборн", не имел понятия, что купил: прутья, жерди или брёвна. Ему было досадно, что отец Грейс, как будто вовсе забыл о вчерашнем, и сегодня не отпускает её ни на шаг, хотя сам говорил об их помолвке, как о решенном деле. С такими чувствами он бродил за толпой взад и вперед, пока шел аукцион, ни с кем не вступая в разговоры. Наконец торг закрылся, и лишь тогда Джайлз осознал размеры своих приобретений. Сотни жердей и стволов числились за ним, а между тем ему нужно было от силы несколько вязанок прутьев, чтобы работник Роберт Кридл быстрее разводил огонь. Теперь, когда аукцион кончился, Джайлс решился заговорить с оторговцем. Однако Малберри был холоден и краток. Грейс тоже казалась недовольной и смотрела на него укоризненно. Только тут до него дошло, что он не желает того, перебил у Мелберри лес и взял как раз то, что заранее облюбовал лесоторговец. обронив всего несколько слов, отец и дочь направились в обратный путь. Терзаемый мукой раскаяния, Джейл стоял на поляне до тех пор, пока все не разошлись по домам. Он видел, как Мелбери, не оборачиваясь, шагал рядом с дочерью. Позади них на просеке показалась какая-то дама верхом, ехала в ту же сторону, что и Мелбери, и скоро их нагнала. Лицо торговца снял шляпу, дама остановилась. Из далека было видно, что между ними завязалась беседа. В овсаднице, не столько по очертаниям фигуры, сколько по левре и грому, Джайлс угадал миссис Чармонт. Собеседники долго не трогались с места и казалось, успели много сказать друг другу. А когда наконец Мелбери и Грей снова зашагали по просеке, В их поступей появилась некая лёгкость. Тогда отправился домой и у Интерборн. Не желая допустить, чтобы из-за какого-то недоразумения в его отношениях с Мелбери появилась холодность, он пошёл к нему в тот же вечер. У ворот ему бросилось в глаза, что окно одной из пален ярко освещено. В нём он увидел Грейс зажигавшую свечи. Правой руки она держала тоненькую свечку, левую прижимала к груди. Она задумчиво следила за каждым фитильком, словно видя в разгорающемся пламени жизнь, которая вступает в пору расцвета. Недоумевая, что бы могла означать эта иллюминация, Джайлс вошёл в дом и увидел мистера и миссис Мелбери в состоянии сдержанного возбуждения. а причинни которого мог только гадать. Простите моё поведение на аукционе, сказал Джайлс. Просто не соображал, что делаю. Я пришёл сказать, что вы можете взять любую партию леса из того, что я купил. Полно, полно, ответил лесоторговец, махнув рукой. Тут столько забот, что я об этом давно позабыл. Нам сейчас приходится думать совсем о другом. Так что не беспокойся. лесоторговцы, по-видимому, занимались соображения более возвышенные, нежели лесные торги. И озадаченный Джайлс перевёл взгляд на миссис Мелбери. "Грей приглашена на завтра в Хинтак-хаус", услышал он. "Сейчас она примеряет платье. Ей должно быть нужна моя помощь". С этими словами миссис Мелбери вышла из комнаты. Нет ничего удивительнее, чем язык, временами обретающий совершенную независимость. Мистер Мелбери понимал, чтобы хвалиться. Он всегда осуждал зазнайство, особенно в беседах с Джайлсом. Однако, когда разговор касался его грейс, рассудок немедленно покидал министерство речи. У Интерборн выслушал новость с удивлением, радостью и некоторой опаской он повторил слова миссис Мелбери. "Да", подтвердил гордый отец, без стеснения раскрывая то, что всё равно не в силах был удержать в тайне. Сегодня по дороге со аукциона мы встретили миссис Чармонт. Она выезжала верхом. Сначала мы потолковали о делах, а потом она разговорилась с Грейс. Удивительно, как она оценила Грейс за какие-нибудь 5 минут. Это какие чудеса делает образование. Они сразу сошлись. Миссис Чармант, понятно, изумилась, что такая штучка, ха-ха, вышла из моего дома, и в конце концов пригласила дочку к себе. Сейчас мисс Грейс как раз перебирает всякие платья, кружева. Надо ведь одеться к лецу. Так как Джайлс не отвечал, Мелбери предположил: "Я сейчас позову её сюда". "Нет, нет, не надо. Она же занята", быстро возразил Уинтерборн, почувствовав, что вся его речь была предназначена для Уинтерборна и ничего не значила для него самого. Мелбери тотчас раскаялся. Выражение его лица изменилось, и, делая над собой усилие, он тихо проговорил: "Что до меня, Аджайлс?" то она твоя. Да — Да-да, спасибо, но я думаю, раз насчет леса все улажено, уж не буду ей мешать. Зайду как-нибудь в другой раз. Выйдя на улицу, он опять взглянул в окно спальни. Грейс, освещенная таким множеством свечей, что никакая мелочь туалета не могла ускользнуть от ее критического взгляда, стояла перед большим зеркалом в раме которое недавно подарил ей отец. В шляпке, мантильи и перчатках она смотрела через плечо в зеркало, удостоверяясь, всё ли в порядке. Лицо её вражало ликование, столь понятное в юной девушке, которую завтра ждёт праздник близкого знакомства с личностью новой, интересной и могущественной.